233-я ночь. Когда же настала 233-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Бахадур опустил голову перед царем, и царь закричал на него и спросил, горе тебе, кто убил эту женщину?» «О, господин мой», — отвечал Бахадур, — «я убил ее, и нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». И царь рассердился на него и велел его повесить, И палач увел его, так как царь приказал ему это. И Вали пошел вместе с Глашатаем, который кричал в переулках города, чтобы выходили смотреть на Бахадура, царского конюшева. И его водили по переулкам и рынкам. Вот что было с Бахадуром. Что же касается Алямджада, то когда наступил день и поднялось солнце, а Бахадур не вернулся к нему, он воскликнул, «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого и Великого». Посмотреть бы, что с ним сделалось. И что случилось?» И когда он так размышлял, вдруг закричал глашатой, чтобы выходили смотреть на Бахадура, а его вешали среди дня. И, услышав это, Алямджад заплакал и воскликнул, «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Он захотел погубить себя без вины из-за меня, а ведь это я убил ее. Клянусь Аллахом, не бывать этому никогда». И он вышел из дома и запер его, и шел по городу, пока не пришел к Бахадуру. И тогда он остановился перед Вали и сказал ему, «О, господин, не убивай Бахадура, он не виновен. Клянусь Аллахом, никто не убивал ее, кроме меня». И, услышав его слова, Вали взял его вместе с Бахадуром и отвел обоих к царю и осведомил его о том, что он слышал от Алямджада. И царь посмотрел на Алямджада и спросил его, «Это ты убил женщину?» И Алямджад ответил «Да». А царь сказал ему, Расскажи мне, по какой причине ты убил ее, и говори правду. О, царь, — сказал Алямджад, — со мной случилась удивительная история и диковинное дело. И будь оно написано иглами в уголках глаз, оно было бы назиданием для поучающихся. А затем он рассказал царю свою историю и поведал ему, что случилось с ним и с его братом от начала до конца. И царь пришел от этого в крайнее изумление и сказал ему, — «Знай, я понял, что тебя можно простить. Не хочешь ли ты, о юноше, быть у меня визирем?» И Алямджад отвечал, «Слушаю и повинуюсь». И царь наградил его дорогими одеждами, и подарил ему красивый дом, и слуг, и челядь, и пожаловал ему все, в чем он нуждался, и назначил ему выдачи и жалования, и велел ему расследовать, что с его братом Алясадом. И Алямджад сел на место визиря, и творил справедливый суд, и назначал, и отставлял, и давал, и отбирал, и он послал по улицам города Глашатая, чтобы тот кричал о его брате Алясаде, и Глашатый несколько дней кричал на площадях и рынках, но не услышал вести об Алясаде и не напал на его след. Вот что было с Алямджадом. Что же касается Алясада, то маги все время пытали его, ночью, днем, вечером и утром, в течение целого года, пока не приблизился праздник магов. И тогда маг Бахрам собрался в путешествие и снарядил корабль. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.